Война с двумя атаманами Туркестан был последней областью, присоединенной к Российской империи. Это случилось в 50 и 70 х годах XIX века. До прихода солдат Белого Царя данные места были своеобразным заповедником Средневековья. От русских, напиравших с севера, и англичан, надвигавшихся с юга, Среднюю Азию долгое время защищала сама природа, пустыни и горы. Но это же было и причиной слабости тамошних государств – Бухарского Эмирата, Хивинского и Коканского ханств. Их правители не хотели ничего менять в привычном укладе. Так что в военном отношении эти государства были, мягко говоря, не слишком сильны, и вопрос был лишь в том, кто первым сумеет довести туда более-менее сильные воинские формирования. Первыми успели русские. Туркестан был присоединен к России, но присоединен своеобразно. Было создано туркестанское генерал-губернаторство славным городом Ташкентом. Однако в него не входили Бухарский Эмират и Хивинское царство, которые считались вассалами Российской империи. То есть русские власти в их внутреннюю жизнь практически не вмешивались. Впрочем, и в генерал-губернаторстве начальство не особо вмешивалось во внутреннюю жизнь местного населения. К примеру, их представителей не призывали в армию, даже во время мировой войны. Только в 1916 году вышло высочайшее повеление о реквизиции и народцев империи на тыловые военные работы действующей армии, то есть о призыве в тогдашние стройбаты. Что касается политики, то в нее в Туркестане играли лишь в крупных городах. Прежде всего в Ташкенте. С февраля по декабрь 1917 года там шла вялая борьба между тремя силами. Ташкентским советом, в котором заправляли железнодорожники, других рабочих просто не имелось, и солдаты местного гарнизона. Этот совет в итоге занял пробольшевистские позиции. Краевым советом, поддерживавшим Временное правительство, краевым советом мусульманских депутатов, в который входили местные сепаратисты, Эти первоначально сами не знали, чего хотят, но сильно шумели. Такая вот политическая жизнь закончилась уличными боями 31 октября-1 декабря. С одной стороны были солдаты 1-го запасного сибирского стрелкового полка и рабочие отряды, с другой — юнкера и казаки. Националисты никак себя не проявили. В итоге победили сторонники советской власти. 30 апреля 1918 года в Ташкенте была образована Туркестанская Советская Республика – ТСР. Забегая вперед, отметим, что Ташкент так и остался красным, хотя с 18 по 20 января 1919 года там и происходил мятеж, подготовленный различными оппозиционными группировками. Мятежники захватили большую часть города, но были разбиты. Оба краевых совета еще до окончания Заварухи перебрались в Скобелев, в Фергану. 1 декабря 1917 года там собрался чрезвычайный все-туркестанский мусульманский съезд, который прогласил отделение Туркестана от России. Образовалось и так называемое каканское краевое правительство. Программа его была такая. Первое. Восстановление каканского ханства. Примечание. Коканское ханство существовало до завоевания его генералом Скобелевым в 1875 году. Второе. Объединение всех мусульман для борьбы с поработителями и христианами. Третье. Организация среднеазиатского халифата в составе Персии, Белуджистана, Бухары, Хивы и Туркестана. Впрочем, перед Ташкентским советом стали гораздо более острые проблемы. нежели скобелевская оппозиция. 7 декабря Атамандутов поднял мятеж в Оренбурге, что было для Ташкента очень серьезно, потому как прерывалась связь между Туркестаном и Россией. Мятеж Дутова и подтолкнул ташкентских товарищей к началу формирования Красной Гвардии. Сформированные отряды двинулись пробивать связь с Большой землей. В боевом отношении они представляли из себя не бог вещь что, но на Оренбург с северо-запада тоже наступали красногвардейцы. Дутову удалось их отбить, и казачки расслабились. Зря они так. Потому что 18 января, ударив с двух сторон, красногвардейцы взяли-таки Оренбург. С этого момента началась интересная война. Казаки, находившиеся на юге на западе красные, гоняли друг друга туда-сюда. Закончилось это следующим образом. Оренбург остался у российских большевиков. Обе стороны неплохо наступали, но ни одна из них не держала удар. К концу 1918 года между туркестанскими красными и казаками, которые сперва номинально подчинялись Камучу, а потом Колчаку, образовалась ничейная земля шириной примерно в 400 километров. Впрочем, неудивительно, потому что это была никому не нужная пустыня. Постепенно все устаканилось. Казаки не имели ни сил, ни самое главное желание лезть в Туркестан. На этом участке было спокойно до осени 1919 года, когда северний фронт откатился уже за Тюмень. А армию Дутова разбили, ее остатки двинулись в так называемый голодный поход и оказались в Семеречье, где влились в Семереченскую армию атамана Аненкова. И вот там пошло веселье. Семеречьем или Семереченской областью называлась территория юго-восточнее озера Балхаш. Сегодня юг Казахстана и северо-восток Киргизии. Главный город верный Алматы. На самом деле рек там не семь, а гораздо больше, то есть мест, удобных для сельского хозяйства, достаточно. С 1856 года в регион потянулись русские переселенцы – которые в 1867 году образовали семиреченское казачье войско. Впоследствии царское правительство начало вводить ограничения на переселение в Семеречье, а позже и вовсе его запретило. Почему, не очень понятно, но, наверное, тому были причины. Как бы то ни было, запрет не помог, переселенцы продолжали тянуться – И в итоге казаки там составляли примерно половину русского населения, а оно, в свою очередь, около 10% всех жителей. Новоселы же находились на положении иногородних Дона и Кубани. Мировая война ударила прежде всего по новоселам, поскольку их хозяйства были маломощными и быстрее разорялись после призыва трудоспособных мужчин. Дальше понятно. Стали возвращаться солдаты с фронта, и началось противостояние. Интересно, что коренное население, казахи и киргизы, не только не играло в Семеречье никакой самостоятельной роли, но и вообще большей частью оставалось в стороне. Хотя какое-то количество местных и пристали к тем или другим, в основном из-за перспективы пограбить. Итак, в Семеречье началась гражданская война местного значения. Дело в том, что весь 1918 год ни у кого до этих мест руки не доходили. У туркестанской республики были свои проблемы, у Омской директории тем более. Так что разбирались своими силами. формирование антисоветски настроенных казаков были более организованы и даже в середине года осадили в верной. Но тут из Ташкента все-таки подоспела подмога. Казаков разбили и вытеснили в Китай. В конце 1918 года из Сибири пришла армия. Иногда ее называют дивизией атамана сибирского казачьего войска генерала Аненкова. Это было очень своеобразное формирование. Армия вроде бы подчинялась Колчаку, но при этом считалась партизанской и была как бы из краю. Причем ребята Аненкова отличались запредельной даже для колчаковцев жестокостью. Начальник особой канцелярии штаба второго отдельного степного корпуса писал в своем докладе, Среди кадровых частей замечается нежелание служить в частях дивизии атамана Анинкова, так как они думают, что большевики сочтут их за добровольцев и обязательно убьют. О некоторых других обычаях той армии свидетельствует один из приказов атамана. Большевики, желая подорвать авторитет командного состава нашей армии, подсылают своих агентов с большим запасом наркотических средств, продаваемых офицерам. В армии, по отзывам всех начальников, действительно замечается ослабление служебных качеств офицерского состава, благодаря кокаину, опиуму и другим ядам. Большевики делают свое дело. Приказываю всем командирам частей установить самое строгое наблюдение за подчиненными и о каждом случае доносить мне. Ничего себе картинка! Коварные агенты большевиков, пробирающиеся в расположении белых с мешками кокаина или опиума и раздающие белогвардейцам кайф. Это как же торчали господа офицеры, чтобы потребовалось издавать такой приказ? И ведь одним приказом дело не ограничилось. 4 июля 1919 года к смертной казни были приговорены несколько офицеров. обвиненных в принадлежности к тайной преступной организации и в стремлении к разложению дивизии при помощи вовлечения чинов в разные пороки, например, нюханье кокаина, принятие опиума и тому подобное. Но это было одно. Решительно непонятно, а что, собственно, Аненков делал в Семеречье? Дело в том, что за полтора года он сумел продвинуться примерно на 150 километров – взяв под контроль менее третьей области. И все это время Анинков возился даже не с красноармейскими формированиями, а с крестьянскими отрядами, защищавшими свои деревни и сидевшими в горах партизанами. Появление осколков Оренбургской армии ничего не изменило. Анинков назначил Дутова генерал-губернатором семиреченской области, но управлять-то было особо нечем. Интересно, что с середины 1919 года Колчак неоднократно приказывал Анненкову отойти из Семеречья и влиться в Западную армию, то есть передислоцироваться на самый напряженный участок. Атаман же на наотрез отказывался. Оправдания были такие. В его армии служат много китайцев, которые отказываются уходить от российско-китайской границы. а казаки не желают покидать на разорение свои дома. Однако командование все понимало правильно. Генерал-майор Бутурлин в приказе писал, «Вооружение частям полковника Аненкова не давать до особого распоряжения ставки, имея в виду, что они будут снабжены и вооружены после перехода их на Западный театр военных действий». То есть белогвардейские начальники понимали суть дела. Атаман, сообразив, что Колчак идет к катастрофе, не спешил уходить от границы, за которую можно в случае чего уйти. В чем-то он был прав. В марте 1920 года по Семереченской армии ударили с двух сторон – из Семеречья и с тыла. И атаманы Анинков и Дутов благополучно увели остатки своих войск за границу в Синьцзянь. Примечание. Регион на крайнем северо-западе Китая. Большинство населения составляют уйгуры, тюрки по языку и мусульмане по вере. В описываемый период никакой реальной власти в Синьцзяне не было. Лично атаманам это, правда, не очень помогло. Дутов был убит 7 февраля 1921 года агентами ЧК. Аненков захвачен 7 апреля 1927 года. командующим Первой китайской народной армии маршалом Фэн Юйсяном за крупное денежное вознаграждение и передан чекистам. Его вывезли в СССР, судили и расстреляли. Характерно, что в 1999 году военная коллегия Верховного суда РФ отказала в реабилитации Аленкова. То есть натворил он столько